Факт тот, что за деньги место в лечебнице «Солнечная долина» не купишь. Тоном мрачного удовлетворения говорил отец подчиненному. В такое заведение попасть может только тот, у кого капитально разладился чердак. Он протянул руку и постукал своего собеседника пальцем по лбу. Что, собственно, и случилось с парнем. Но работает он, как вол. Говорят, лучше всех плетет корзинки. Пропади они пропадом. А когда его выпустят, если выпустят, его ждет небольшое путешествие. Путешествие на постоялый двор пробормотал Джейк, и рукой, которая так и норовила задрожать, коснулся лбом. Лба. Голоса возвращались, орущие, Прирекающиеся голоса, которые сводили его с ума. Ты мертв, Джейк. Тебя переехала машина, и ты мертв. Не валяй дурака. Посмотри, видишь объявление? Там написано. Не забудь. Первый класс на пикник. По твоему, на том свете ходят всем классом на пикники? Не знаю. Зато знаю, что тебя задавила машина. Нет. Да. Седьмого мая, утром, восемь двадцать пять, и минуты не прошло, как ты умер. Нет, нет, нет. Джон, испуганно вздрогнув, он огляделся. Неподалеку стоял мистер Биссет, учитель французского. Казалось, он чем-то слегка обеспокоен. За спиной мистера Биссета в двери реакционного зала вливался поток учеников, спешащих на утреннее собрание. Дурачились и резвились считанные единицы. И ни единого громкого выкрика или радостного вопля, вероятно, не только Джейку, но и остальным, родители объяснили, какое счастье ходить в Пайпер, где деньги – ничто, хотя плата за обучение составляла 22 тысячи долларов в год. Главное – мозги. Вероятно, и поездку – В награду за приличные отметки обещали тоже. не одному, только Джейку. Вероятно, кое-кому из заслуживших эту поездку счастливчиков даже предстояло отправиться в путешествие вместе с родителями. Вероятно, Джон, с тобой все в порядке? Спросил мистер Биссет. Да-да, — ответил Джейк, — все отлично. Просто я сегодня немножко проспал и, наверное, еще... Не проснулся. Лицо мистера Биссет разгладилось. И он улыбнулся. С кем не бывает? С моим отцом. Мастер рубки никогда не просыпает. Как поживает французский язык? Ты готов сдавать? Полюбопытствовал мистер Биссет. Вулеву экзамена, А мой сет меди? Хочешь сегодня в двенадцать сдать мне экзамен? Французский. Пожалуй, протянул Джейк. По правде говоря, он не знал, готов сдавать или нет. Он даже не мог припомнить, готовился ли к экзамену. Вот уже три недели важным и существенным казалось только одно. Голоса у него в голове. Еще раз хочу сказать, заниматься с тобой было одно удовольствие. Очень рад, что ты попал в число моих учеников. Я хотел сказать это твоим родителям, но они пропустили родительское собрание. Они... «Жутко занятые люди», — сказал Джейк. Мистер Биссет кивнул. «В общем, ты мне очень понравился. Вот все, что я хотел сказать. Да, и еще. Жду тебя на будущий год». «Спасибо», — поблагодарил Джейк и подумал. «Интересно, что сказал бы мистер Биссет, если бы он добавил, только мне кажется, что в будущем году заниматься французским мне Не придется. Вот разве что можно будет достать заочный курс, чтобы задания присылали в добрую старую солнечную долину по почте? В дверях рекреационного зала появилась Джоанна Фрэнкс, школьный секретарь. В руке она держала маленький посеребренный колокольчик. В школе Пайпер все звонки давались вручную. Джейк полагал, что отчасти Пайпер... Прельщает родители именно этим, воскрешая в памяти маленькое красное школьное здание и прочее, и прочее, и прочее. Сам Джейк ненавидел колокольчик. Казалось, тот дребезжит прямо у него в голове. — Ну, это-то ненадолго, — безнадежно подумал мальчик. — Голову я теряю и скоро потеряю совсем, в самом прямом смысле. Заметив мисс Фрэнкс, мистер Биссет повернул было прочь и снова обернулся к мальчику. «Да точно ли? Все в порядке, Джон. Последние три недели ты, кажется, полностью погружен в свои мысли. Озабочен. Тебя что-нибудь тревожит?» Благожелательность в голосе мистера Биссета едва не побудила Джейка открыться. Но мальчик тут же представил себе, как посмотрит на него мистер Биссет, если он скажет... Да, меня кое-что тревожит. Один пренеприятнейший, маленький фактоид. Видите ли, я умер и попал в другой мир, а потом снова умер. Вы скажете, так не бывает? И, конечно, будете правы.